Воспоминания о былом Джек привел Мэри в ресторан, отодвинул стул и жестом пригласил присесть за стол. Он был старомоден и все еще верил в манеры, продолжая их соблюдать. Как только Джек тоже занял место у стола, он заметил, как к р а с и в о сегодня его супруга. Она потупилась и ответила, что кроме него она больше ни от кого не слышит таких комплиментов. Джек улыбнулся и подметил, что это чистейшая правда, и иного он себе не представляет. Затем они принялись рассматривать меню. Мэри спросила, наконец, Джека, выбрал ли он, что сегодня закажет. Джек кивнул. «Пожалуй, я буду гребешки для начала, потом стейк, а на десерт мороженое триумф Никербокера». Мэри тоже выбрала гребешки, вырезку ягненка и шоколадный десерт. Джек засмеялся. «Я знал, что ты не будешь сдерживать себя», — сказал он. «Ты хотя бы помнишь, когда мы последний раз могли себе такое позволить?» — ответила Мэри. «Ты права», — согласился ее муж. «Учитывая все то, что происходит, наверное, уже и не вспомню». Гребешки были поданы. Нежное мясо с капелькой мяты и соусом из молодого горошка и сливок. Мэри расправилась с ними очень быстро, и у нее вырвалась отрыжка. Джек налил два бокала австралийского шираза, как стейку-ягненку. Он хорошо помнил, что красное следует сочетать с красным. Стейк был слабой прожарки, пышный, из разреза вытекал сок. Ягненок, поданный с картофелем дофинуа и соусом из смородины, был тоже великолепен. — Такой нежный, — сказала Мэри, и Джек снова кивнул. Когда они покончили с едой, то, не торопясь, выпили еще по бокалу вина, пока ждали десерт. Это была прекрасная идея пригласить Мэри в ресторан, подумал он. Как в старые времена. Она сильно сдала в последние месяцы. Он надеялся, что хотя бы это ее немного отвлечет. Наконец появились десерты и исчезли гораздо быстрее, чем их пришлось ждать. С вином было покончено, и они стали собираться. Мэри положила ладонь на руку Джека и сжала ее. «Мне очень понравилось, Джек», — сказала она. Муж взял ее ладони в свои. «Прости, родная, что еда не настоящая», — сказал он. «Я знаю, как ты голодна». Мэри улыбнулась вымученной улыбкой. «Спасибо тебе, дорогой, но я отлично провела время, и все было как по-настоящему». «Пойдем?» Мэри встала. Держась за руки, они, не торопясь, вышли из ресторана. Джек взглянул на Мэри, на нее было тяжело смотреть на такую. Высушенный скелет, обтянутый кожей, и глаза. Они присели на лавочке возле ресторана. Далеко на краю города, приближаясь, работали гигантские машины пришельцев. Огромные, размером со стадион. Они крушили все, что было под ними, разравнивая землю, оставляя после себя странную мозаику из обломков и земли. Города пали, леса исчезли, горы превратились в каменную крошку под неумолимыми исполинскими машинами, которые никто не мог остановить ни в самом начале, ни тем более сейчас. Никто не знал, почему все так происходит. Решельцы не вышли на контакт. У Мэри и Джека больше не было сил бежать. «Я посплю немного», — сказала Мэри. Она прижалась к Джеку своим невесомым телом, и ее голова легла ему на плечо. Джек гладил ее волосы, пока не почувствовал, что она уже не дышит. «Уже скоро», — прошептал он, слыша громовые звуки и з д а л е к а «Скоро я присоединюсь к тебе, дорогая».